Часть 12. Была уже ночь, когда мы подошли к дверям гильдии авантюристов. Помимо получения награды за квест, нам нужно было сообщить о появлении убийцы-новичков. По словам Тейлора, поскольку группа гоблинов была уничтожена, убийца-новичков будет блуждать вдали от человеческих поселений и искать новую группу гоблинов. Эх, наконец-то мы вернулись. Сегодня было супер-классное приключение! С улыбкой сказала Ринна. Увидев плачущую Акву, я осторожно закрыл дверь. Эй, и... я знаю, что чувствуешь, как у меня своё сердце, но мне и... закрылась дверь. Ещё раз открыв дверь, понимая, что я ничего не понимаю из-за того, что она говорит, я увидел заплаканное лицо парня, что взбесил меня этим утром. Его нового лидера Аквы компании вроде бы звали Даст. Страшное зрелище. Мегумин была на его спине, а Ква рыдающе тащила Даркнесс, которая потеряла сознание, и присмотревшись, я увидела огромную отметину откуса на голой Аква. А сама она была мокрая слюны или чего-то подобного. Эй, что случилось? Хотя <смех> нет, я представляю. Даже я слышать об этом не хочу. Хей, Казума, послушай меня. Это моя Кося, хорошо, знаешь? Когда мы вышли из города, я спросил у всех: "Что у них за навыки?" А малышка сказала, что может использовать взрыв. Я похвалил её за способность, а потом она сказала, что давай покажу. И вдруг использовала заклинание взрыва на всю ману посреди пустого поля. Я заткнул уши, притворяясь, будто бы не хочу слышать жалоб Даста. Хей, да послушай меня. А потом мы столкнулись с убийцами новичков. Наверное, он услышал взрыв и бросился к нам. И важный маг вдруг свалился и... Прямо в этот момент... Я сказала, что нужно бежать. На него кинулся крестоносец. Эй, ребята. Парень, наверное, сообщит о происшествии с убийцей новичков. Давайте пойдем что-нибудь поедим да отдохнем. Ладно, ура созданию новой группы. Да! Услышав мои слова... Вера и Екатерина скликналис с радостью. Пожалуйста, прошу прощения. Я могу встать на колени или что-нибудь ещё, но можно вернуться к старой группе. В глубине души я сочувствовала, да, что сказал ему. Ну, ты уж постарайся в новой группе. Я был не прав, извиняюсь.